На спустившегося с неба с татцу смотрели оружейные дула. Это оружие с коротким стволом напоминало ПДВ персональное оружие самообороны. Для солдата, охраняющего здание, предпочитать лёгкость обращения вместо мощности было разумным выбором. К тому же, когда противником является татцу, даже высокая мощность не имеет никакого смысла. Оружие развалилось на куски и упало на крышу здания ещё до того, как хоть кто-то успел выстрелить. Оказавшись в неожиданной ситуации, двое солдат на мгновение замерли. Но вскоре быстро потянулись к поясной кобуре. Но быстрее, чем они успели это сделать, Тацуя вытащил из-за пояса Kat в форме пистолета и нацелил на них. Silverhorn с заказной модификацией Trident. Одновременно с тем, как Тацуя потянул его с подсковый крючок, в суставах рук и ног двоих солдат появились сквозные отверстия. Солдаты издали приглушённый крик и упали в разных направлениях, один на спину, другой лицом вниз. Он использовал Trident вместо встроенного в костюм Kat, потому что знал о камерах наблюдения. Ранее неинтрализовавшие солдат выглядели как следы от прохождения насквозь невидимых пуль. Для того, чтобы создать впечатление, что этот торженец со скрытым лицом и облачённый в полностью чёрный костюм использует именно такую магию, Тац решил использовать кат в форме пистолета, который может быть легко связан с этими невидимыми пулями. Взяв один из пистолетов у потерявшего сознание солдата, Тац прошёл через дверь, ведущий к лестнице вниз. По пути с крыши на третий этаж засады не было, но не успел он сделать одного шага с крыши вниз, как некое шестое чувство, неэлементальный взгляд, интуитивное чувство опасности заставило его, пресесте, выставить перед лицом левую руку. Развёрнутая вокруг его ладони поле модификации явления разложило пулю, прилетевшую от стены напротив. Всё выглядело так, будто пуля срекошетила от этой стены, однако звука никакого не было. Но Тацу это не удивило и не озадачило. Одновременно с разложением пули он считал свойства магии активированной врагом. Эта поле была обёрнута силовым отражающим полем размером с эту пулю. Это была магия, наделяющая свойствами отскакивания, как у резинового шарика, но реагировала она только на определённые вещества. В данном случае, в установленном условии, подскок был назначен гипсокартон, которым здесь были покрыты стены и потолок. Прямо сбоку от присевшего на одно колено Тацу и с резким звуком пролетела пуля, следом без какой-либо паузы следующая пуля врезалась на одну ступеньку ниже, чем он стоял. По-видимому, при прицеливании в какой-то степени полагались на случайность. Был ли тогда первый выстрел, попавший точно в цель, тоже случайностью? Четвёртая пуля не прилетела, та отца не стрелял в ответ. Снизу послышались удивлённые крики и звуки падения на пол развалившихся на запчасти ПДВ. Разумеется, это случилось по вине отца. Подтвердив аудио идеально временную нейтрализацию врагов, отец побежал вниз по лестнице. Вражеские солдаты за это время успели выхватить пистолеты. Очевидно, местные солдаты были довольно хорошо обучены, так как не остались ошеломлённо стоять в ступоре после непредвиденной ситуации. Однако к текущему моменту они всё ещё не успели прицелиться. Та цеп patinaл спускавой крючок Трайдента. В конечность этих троих солдата с первого ряда, пытавшихся выстрелить, появились отверстия. Современная медицина способна излечить такие раны, перерезанные нервы, но для этого необходимо пройти курс лечения в больнице. Простая первая помощь не поможет восстановить подвижность конечностей. Более того, от чудовищной боли, вызванной разложением нервов, жертвы данной атаки теряют сознание. И даже если кому-то удаётся избежать потери сознания, то сохранять ясность мышления никто обычно не в состоянии. Будто не обращая внимания на потерявших боеспособность соратников, двое солдат из второго ряда направили на Татсу цилиндры, напоминающие большие карманные фонарики. Татсу узнал эти псионовые волны, которыми его облучали из этих фонариков». Псионовый волновый шум, препятствующий считыванию последовательности активации, выходящей из кат? Он не просто почувствовал, а понял это. Противоволшебниковое устройство, имитирующее природу антинита. Но эффективность ниже, чем у настоящего антинита. Татса истёр псионовый шум, активировав магию разложения без использования кат. Практически сразу же после этого он потянул спусковой крючок Трайдента. Короев хлынуло из конечности не только двоих солдат, нацеливших на Татсу и глушу телеактивации... но также и с конечностями оставшихся троих солдат отряда обороны. Перед Тацией больше не оставалось никого, стоящего на ногах. В качестве меры предосторожности он просканировал взглядом тела всех членов отряда обороны и с помощью магии разложения сделал непригодными к применению всё имеющееся у них оружие и взрывчатку. После этого Тацией магией вырезал замок на двери камеры Конопуса. Трайден, который был у него в правой руке, он убрал обратно в кобуру. В левой руке он продолжал держать подобранный ранее пистолет. Тац сразу распахнул дверь в камеру, но не вошёл внутрь, а остался стоять на месте. Прошло около 10 секунд. Из дальнего угла, расположенного в слепом пятне при обзоре со стороны входа, вышла высокая фигура и встала напротив Таццы. Подбородок этого человека был гладко выбрит, а костоновые волосы аккуратно причёсанные. В светло-карих глазах не было видно признаков истощения, в нём не было заметно той потрёпанности, которая обычно ассоциируется у людей со словом заключённый. «Майор Бенджамин Конопус, насколько я понимаю». Татсу знал, кто этот человек, просто было необходимо как-то начать разговор. «Верно. А ты?» «Я пришёл по просьбе сенатора Уайта Кёртиса». «Гранда?» Татсу на мгновение сбила с толку непонятная реплика Конопуса, но в итоге он решил истолковать это слово как сокращение от «грант анкл» – «двоюродный дед». Возможно, это было употребляемое в кругу семьи уважительное обращение, но Татсу было достаточно понимания, что оно указывает на Уайта Кёртиса. Меня попросили передать вам это. Тация протянула Конопу сук кольцо, переданное ему капитаном Вирджинии. Конопус несколько секунд смотрел на эмблему, выгравированную на печатке кольца, после чего надел его на мизинец левой руки. Э правда. Конопус, легко кивнул. Похоже, кольца оказалось достаточно, чтобы доказать, чем посланником является Тация. Меня попросили осуществить ваш побя костюрма. Понятно. Конопус не спросил о причинах и о личности Тации. Тацио решил, что Канопус, по всей видимости, не может пойти против указаний у Айта Кёртиса. Канопус хоть и не отказывался, но остался на месте и спросил. «Если это не помешает, то не могли бы мы так же забрать моих подчинённых, схваченных вместе со мной?» «Принято. Вы знаете, где они содержатся?» «Знаю. Я проведу. Хорошо. Вот, возьмите». Кивнув в ответ на предложение Канопуса, Тацио протянул ему подобранный на крыше пистолет. «Уверен, это не заменит вам полноценное оружейное устройство», Наса идёт как временное оружие самообороны. Канопа предпочтал оружейные устройства, совмещающие в себе ката и мечи в форме японских катан. После слов Тацу он слегка нахмурил брови из-за чувства настороженности тем, что Тацу мог знать о его стиле ведения боя. Спасибо. На вотуке Канопа ответил лишь этим и последовал к лестнице. Канопа повёл Тацу к другому зданию тюрьмы, расположенному в 200 м от предыдущего. По пути их не атаковали. Канопус сделал крайне удивлённое лицо, увидев, что стационарные турели были точечно уничтожены, но шедший позади нивотацию этого не увидел. Здание было примерно такого же размера, как то, в котором содержался Канопус, но камер здесь было намного больше. По-видимому, предыдущее здание было предназначено для высокопоставленных офицеров, а данное здание для заключённых статусом пониже. Канопус продвигался по коридору, время от времени жестикулируя о найденных признаках чего-то присутствия. Так они добрались до лестницы и поднялись на второй этаж. В итоге они остановились перед дверью, расположенной примерно в середине коридора второго этажа. «Здесь!» Молча кивнув в ответ Конопусу, Татсу достал боевой нож-кастет. Во время взмаха на режущей крамке было сформировано поле магии разложения, нож разрезал дверной замок без какого-либо сопротивления. «Молекулярный делитель?» «Нет». Ничего не ответив на бормотание Конопуса, Татсу распахнул дверь в помещение, больше похожей на гаупт-вахту, чем на тюрьму. Пройдя мимо держащего в дверь Татсу, Конопус осторожно вошёл в камеру. "Командир!" орал Эральф. Но напряжение Конопуса ослабло, когда он услышал голос Даниэля из глубины помещения. С стороны юноша с коротко стриженными рыжими волосами поспешно побежал к Конопусу. Это был Ральф Алголь, второй лейтенант из первого отряда звёзд, находящийся в прямом подчинении у Конопуса. Конопус медленно последовал в сторону юноши, когда между ними оставался один шаг. Канопос остановился и протянул руку для рукопожатия, но юноша внезапно оттолкнул сад, от полу и проскочил мимо Канопоса. Он попытался атаковать Тацу с ножом в руке. Однако сразу же после того, как фигура, выглядевшая как раль фолгол, начала своё стремительное продвижение вперёд, в неё устремился опсионовый поток. Облик юноши изменился, телосложение и цвет волос остались такие же, но у него теперь было лицо другого человека. "Грамс нос". Голос Канопоса был довольно громким для шёпота. Эффект прерывания заклинания, выпущенного от Тации, не ограничивался только снятием маскирующей магии с человека, который оказался уже не юношей, а мужчиной средних лет. Походка и поза этого мужчины также стали какими-то неуверенными. Тация сделал выпад паровой рукой с ножом в сторону мужчины, потерявшего способность нормально управлять телом из-за псионного потока. Он ударил этого мужчину в корпус, но не лезвием ножа, а кастетом из титанового сплава, встроенным в рукоять. Получив удар в солнечное сплетение, мужчина закатил глаза и рухнул на пол. «Похоже, это член отряда угольный мешок». Канопус перевернул упавшего мужчину и нахмырил лицо, опознав его. Татца его услышал, но не стал просить объяснения, что такое угольный мешок. Ситуация этого не позволяла. Через оставшуюся распахнутой дверь в камеру влетело нечто размером с кулак. «Граната!» Крик Канопуса одним словом писал то, что увидел Татца. Канопуса прокинул стол и лёг за ним. А Татца просто отбросил гранату магией, Недостаток мощности магии, активированные искусственные зоны расчета магии с помощью мгновенного вызова в данной ситуации с лихвой компенсировался чрезмерной скоростью активации. Но противник тоже оказался силён. Отброшенная тацией гранатой пролетая через дверной проем отскочила назад внутрь камеры. И отскочила она не от двери, ведь та была распахнута. Дело оказалось в том, что в дверном проеме был развернут противообъектный барьер. Тация активировала магию полёта. Мощность взрыва обратно пропорциональна кубу расстояния, Перед взрывом обычно ложатся на пол, чтобы избежать прямого попадания осколками, но если брать в расчёт расстояние до эпицентра взрыва в текущей ситуации, то расстояние от упавшей на пол гранаты до потолка получалось больше, чем расстояние, которое было бы, если бы он лёг на пол. К тому же в заклинание магии полёта был встроен процесс формирования воздушного кокона, уменьшающего сопротивление воздуха при полёте. Этот кокон был достаточно прочный, чтобы выдержать встречный относительный ветер на скорости в несколько сотен километров в час, Поэтому можно было ожидать, что он послужит, что он против относится на слабого взрыворучной гранаты. Однако сообразительный статций в данном случае оказалась не особо полезной. Граната взорвалась, взрывная волна была не такой уж и сильной. Вместо разрыва на осколки во все стороны начал рассеиваться густой чёрный дым. Дымовая граната. Татце резко отменил магию полёта и спрыгнул на пол, если целью врага было заблокировать его поле зрения, то оставаясь под потолка он был лёгкой мишенью. Результаты анализа дыма отобразились на экране, встроенном в козырёк шлема. Несмертельный, паралитических компонентов нет, следсточивых компонентов нет, есть небольшой урон органам дыхания и роговицы. Другими словами, это просто дымовая завёса для блокировки обзора. Татция почувствовала исчезновение противообъектного щита, перекрывавшего дверной проём. Поле зрения, отображаемое на козырьке шлема, автоматически переключилось в инфракрасный режим, однако силуэтов людей, пытающихся проникнуть в камеру, видно не было. Но в взгляд тацы при этом уловил образ человека приближающийся быстрый беззвучное. Сейлый это воспроизведённый по информации насил в стал с костюму, равняющийся излучаемый инфракрасный лучи с температурой наружного воздуха. А для обеспечения видимости применялся ультразвук. Этот человек, похоже, был особо продвинутым мастером, так как не носил специальные очки для визуализации ультразвука, прямо как человек-летучая мышь. Но в любом случае, раз этот человек направил на нас оружие, то нужно просто контратаковать. Таацию отбил кастетом в правой руке вражеский удар клинком, после чего схватил врага за лоб левой рукой и активировал вибрационную магию, которая через ладонь левой руки послала волну вибраций. Эта волна вибраций была произведена искусственной зоной расчёта магии, не способной выдавать высокую мощность. Другими словами, ранение не будет фатальным. Но силы было достаточно, чтобы вызвать сотрясение мозга. У человека летучие мыши подкосились ноги, и он рухнул на пол. Время. Учитывая, что он получил удар в голову, такое падение выглядело странным, но Татца даже не обратил на это внимания. Прежде всего потому, что у него не было на это времени. Вслед за упавшим человеком приближался следующий враг, точнее даже не один или двое, всего их было восемь человек. Это уже выше моего предела. До сих пор Татца вел сражение так, чтобы не убивать солдат отряда обороны, порученной ему работой было вызволение канапуса и уничтожение паразитов, а в убийстве незаражённых паразитами американских солдат его не просили. Хотя запреты на убийство тоже не накладывали, но Татсу не хотелось производить ненужное недовольство. Однако это не было в приоритете над выполнением миссии. Снаружи в камеру влетел пушечный снаряд, это было железное ядро, похожее на снаряды соревнований по толканию ядра. Однако оно летело в Татсу по прямой траектории, а не по дуге, как в соревнованиях. Его скорость превышала 200 км в час, не было никаких признаков работы магии во время полёта, Похоже, что снаряд был ускорен магией лишь в момент выстрела. Также описывая дугу, к нему приближалось нечто плоское, напоминающее карточку. На первый взгляд это был просто кусок пластика, однако кромки этой карточки были покрыты высокопрочной смолой, с заточенной до идеальной остроты. Здесь тоже не было видно работы магии. Вероятно, в момент броска этой карточки её скорость и угол вращения были магией заданы так, чтобы траектория свободного движения пересеклась с заданной целью. Обе эти атаки были спроектированы так, чтобы затруднить их обнаружение с помощью магии. Татсу разложил ядро и карточку и выстрелил в сердце всех восьмерых атакующих. Почувствовав намерение убийства, пришедшее с пола перед ним, он метнул в этом направлении нож. Это был человек-летучая мышь, который, несмотря на сотрясение мозга, попытался выстрелить в Татсу под пружиненным дротиком. Нож рассёк его горло, что стало смертельным ранением. Самый перепобеждённый, ржеволосый мужчина, не двигался. Похоже, битва подошла к концу. Вызвав слабый воздушный поток, Тацу сдёл в коридор домовую завесу, которая к этому моменту всё ещё оставалась в камере. Полностью уничтожил угольный мешок, даже не дав им нормально атаковать. С нескрываемым удивлением в голосе пробормотал Конопус, поднявшийся за поваленным стволом. Угольный мешок это название команды этих парней? спросил Тацу у Конопуса просто чтобы поддержать разговор. Да, отряд Угольный мешок из Allegal Map. «Один из самых лучших отрядов для незаконных убийств в Штатах». Канопа смотрел на Тацию не с восхищением, а с настороженностью в глазах. «Разве убийцы не должны атаковать внезапно?» Тация имел в виду, что не стоит бояться убийц, атакующих прямо в лоб. Но это было не проявление скромности или, наоборот, самодовольства. Это снова было лишь попыткой поддержать разговор. «Лучше скажите, отряд «Угольный мешок» насчитывает всего 10 человек?» «Это единственное, что сейчас спросил Татце, попросту говоря, его интересовало, остались ли ещё враги». «Да, здесь также содержится в заключении ещё один отряд Illegal Map, который называется «Туманность Конус». «Но их специализация – соблазнение. Вряд ли их отправят в текущей ситуации». «Принято». Татце просканировал камеру элементальным взглядом. Он сделал это, чтобы убедиться в отсутствии других ловушек или засад. Однако обнаружил кое-что другое. «Майор, под кроватью лежит кто-то связанный». Это случаем не ваш торатник. Конопус бросился к кровати и заглянул под неё. «Ральф!» Он вытащил из-под кровати ржеволосого юношу, Ральфу Алголе, но тот не подавал признаков пробуждения, даже когда Конопус попробовал его встряхнуть. Возможно, он был накачан каким-то препаратом. Конопус развязал Алголе и взвалил его себе на левое плечо так, что верхняя половина его тела свисала сзади, а свисающие спереди ноги он обхватил левой рукой. Похоже, его жизнь ничего не угрожает, но не лучше ли будет оставить его здесь? «Нет, берём его с собой!» Канопус не послушал совета Татцы. Но Татцы особо не настаивал на своих словах, он не стал пытаться убедить Канопуса. «Подчинённый, которого вы хотели забрать только один?» Вместо этого спросил Татцы. «Извини, есть ещё один!» «Хорошо, давайте поспешим!» Канопус кивнул в ответ Татцы и побежал с алголем на плече.